Тридцать третья глава. Александр. В Старгороде не имелось приличной гостиницы, кроме той, что была за городом, и в которой я останавливался три года назад. Въехал на огороженную территорию, припарковал автомобиль у главного здания, получил ключ на руки и отправился в свой домик. Хотел немного освежиться с дороги, перекусить, и подумать, как мне найти свою пропажу. Жаль, я не догадался спросить адреса Таси у её подруги. Домой заявляться к девушке не совсем удобно, а на звонки она по-прежнему не отвечала. Хотя, плевать на удобство. Я проделал такой путь, чтобы теперь строить из себя джентльмена и скромника. Как бы не так... На ресепшене спросил у женщины с аккуратным пучком на голове, где я могу найти семью Чацких. Она мило улыбнулась и пожала плечами. Предложила спросить у кого-то в городе, сказав, что о такой семье слышала, но адреса не знает. А я знал только одно место, в котором наверняка могли сказать, где жила Тася. Приехал в ресторан с кричащей вывеской «Престиж». Зашёл внутрь и остановил какую-то намарафеченную куклу. «Добрый день». Я перегородил ей путь. Официантка оскалила рот в нахальной усмешке, а потом, окинув меня внимательным взглядом с головы до ног, расплылась в добродушной улыбке. «Где мне найти Таисию Чацкую?» Блеск в глазах девушки потух, и она с досадой хмыкнула. «Откуда мне знать? Я новенькая, вон там, в подсобке у Ларисы можете спросить», – ответила пустышка. По глазам видел, что в голове у девушки был полный кавардак. Вспомнил, как встретил впервые Тасю в стенах этого ресторана, и сейчас отчётливее понимал, чем она тогда меня зацепила». Она не была похожа на местный контингент. В ее глазах плескалось столько огня и вызова, неподчинения и возмущения, что уже тогда должен был понять, что она не одна из этих кукол, охочих и жадных до денег. Прошел в подсобку, куда указала кукла и нашел то, что искал. Девушка в форме сидела за столом и курила. На ее груди красовался бейджик с именем Лариса. Она взглянула на меня заинтересованно и ухмыльнулась, будто узнала. Только я не помнил ее лица, хотя на память не жаловался. «Добрый день!» Она кивнула в знак приветствия. «Я ищу Чацкую Таисию». Лицо незнакомки изменилось и вытянулось от удивления. «Блаженную нашу, так не работает она здесь уже давно. Как с тобой ночь провела, так и уехала спустя месяц. Ильнур поговаривал даже, что к тебе отправилась». «Помнит меня, значит, но тем лучше». «На похороны, что ли, приехал?» «И заодно решил вспомнить былое?» — хмыкнула она. «Так где её можно найти?» Слова незнакомки о том, что после той ночи Тася больше не вернулась в этот притон, приятно грели душу. «А зачем она тебе? Неужели так понравилось?» Её губы растянулись в усмешке, а я начал терять терпение. Развернулся, собираясь уйти, когда услышал. Да откуда мне знать её адрес? Будто сговорились все!» «На днях из вашей компашки мужик наведывался и тоже про неё спрашивал. Живёт она недалеко от нашей местной больницы. Если так нужна, то у медсестричек поспрашивай. Там тебе больше скажут». «У неё сестра сильно болела, едва вытащили девчонку». Не общалась она близко ни с кем. Быстро говорила девушка. «Ладно. Я шумно выдохнул. Спасибо» развернулся и пошел на выход. Как я сразу не подумал про Карима. Набрал его номер, но ответом мне была тишина. У он-то наверняка знал точный адрес. Я вернулся в автомобиле, направился к больнице. Вот вроде столько времени прошло с тех дней, когда отдыхали здесь с Наташей, а я все еще помнил, где и что находилось». В больнице за небольшую плату медсестра подняла архив и выдала мне адрес семьи Чацких. Столько времени я потерял, чтобы его узнать, просто ужас. А был бы умнее и прозорливее, то спросил у подруги Таси, когда приезжал узнать, куда пропала девушка и делов-то. Дом Чацких я нашёл сразу – Он находился неподалёку от дома тёти Альмы. Медсестра Тамара оказалась той ещё болтушкой и рассказала мне, что отец Стаси умер много лет назад, а её мать Людмила отчаянно выхаживала младшую девочку, пока старшая опустилась в какие-то авантюры с приезжими бандитами, после чего уехала из города». Медсестра еще что-то говорила о том, как Людмила деньги искала и собирала на лечение дочери, но никто им не помогал. Не знаю, что я испытал в то мгновение, скорее всего злость, и в первую очередь на себя, что после той ночи не подумал узнать о Тасе немного больше, но до того ли мне было? Сам едва устоял на ногах от ударов, которые нанесла мне судьба. Из дома ушел и, наверное, если бы в то время Глеб у Наташи не появился, то забрал бы сестру с собой из Москвы и больше носа в столицу никогда не показывал. Наблюдать за отцом и его отвратительными поступками силы терпения не было». Открыл железную калитку и прошел по узкой дорожке из щебня к дому, примечая детали. «Я всю жизнь жил в роскоши и сейчас впервые думал о том, что таких вот малообеспеченных семей было огромное множество. И они ведь жили не хуже, чем мы, а может даже и лучше, потому что были душевнее и человечнее». «Та же самая Анфиса из берлоги, ручаюсь, никогда бы не отчаялась на шаг, на который пошла Тася ради сестры. И ведь ей действительно повезло, что попался я, а если бы какой-то моральный подонок оказался на моем месте, или старый наглый козел, подобный Ильнуру?» Из дома вышла женщина приятной наружности. Она вытирала руки о полотенце и внимательно смотрела на меня, а потом перевела взгляд на открытую калитку, за которой виднелся мой автомобиль. «Добрый день!» – поздоровался я. Наверное, это была Тасина мама, уж очень они были похожи. Даже немного стушевался, разглядывая женщину, но увидев заинтересованность на её лице, продолжил – «Я Александр Ульянов, Тасин друг. Могу я ее увидеть?» «Добрый день», – отозвалась женщина. «Тася и Лиза спустились к речке. Думаю, что вернутся только вечером. Я передам ей, что вы заезжали». «Интересно, говорила ли Тася матери что-то обо мне?» «Я смогу их найти, если поеду к монастырю, который находится у реки?» Вспомнил, что с горы, где располагался дом Чацких, имелся спуск к реке. Пару раз с Наташей мы тоже по тропинке спускались вниз. В объезд на машине можно было добраться примерно за одинаковое время. Я смутно припоминал дорогу до реки, но решил попытаться их разыскать. «Да, как проедете монастырь, сворачивайте направо». «Езжайте по накатанной дороге и смотрите по сторонам». «Они спустились с горы». Махнула рукой куда-то в сторону. «Не думаю, что пойдут сильно далеко. Не заблудитесь». «Спасибо». «Все равно делать было нечего. Не ждать же мне ее в машине у двора. На крайний случай, если не найду их с сестрой на берегу реки, то вернусь обратно и дождусь у дома». Правду говорят, что когда нужен человек, то из-под земли его достанешь. Я бы и не сказал, что чувствовал к тасе что-то сильное. Пока только интерес, желание поговорить и разобраться во всем, что между нами происходило. И знал наверняка одно. Оставшись в Москве, место бы себе не находил и все равно рвался в бой. Дурной у меня характер». Как вдолбиться что-то в голову. Вышел из двора Чацких и сел в машину, прикидывая в голове маршрут. «Мне нужно сначала вернуться к домику, который снял на пару дней, а потом спуститься еще ниже к монастырю. Мать Тася сказала, что я не заблужусь. Что же, проверим, какой из меня Сусанин». Пока ехал к монастырю, то и дело окидывал восхищенным взглядом местные красоты. Цвел боярышник, дикие яблони и сирень. Буйство красок было таким, что глаза резало от всей пестроты. Все утопало в зелени. В Москве такого точно не увидишь. Я спустился по асфальтовой дороге вниз и свернул направо. Ехал по накатанной дороге, что вела вдоль реки, и осматривался по сторонам. По левую сторону текла небольшая речка. Наверное, я бы переплыл ее за 10 или 15 минут. А справа возвышалась высокая гора, на которой находился дом Чацких. Здесь был крутой спуск, и девочки, скорее всего, шли по нему. Асю и ее сестру я сразу заметил. Подъехал к ним и заглушил двигатель. Маленькая девочка лет восьми или девяти, увидев незнакомую машину, подбежала к сестре и обняла ее. Не спускала испуганного взгляда с меня и моей машины. На лице Тася отразилось удивление». Она поглаживала сестру по спине, пока я направлялся в их сторону. Обе глядели на меня, словно появление в этих местах человека не сулило ни для кого ничего хорошего. «Привет!» Я приблизился к девочкам и слегка улыбнулся. «Тася, он знает тебя!» Лиза подняла голову к лицу сестры и та слабо кивнула. «Все хорошо, Лиза!» «Это добрый дядя. Беги, играй. Мы немного поговорим и скоро пойдем домой». Тася ласково улыбнулась сестре, а я вспомнил почему-то о Наташке и тоже улыбнулся. Лиза послушно кивнула и отлипла от сестры, а Тася сделала несколько неуверенных шагов в мою сторону. Только сейчас заметил мольберт, который стоял немного поодаль и небольшое цветастое покрывало на берегу реки. «Ты приехал на похороны Ильнура?» Тихо спросила моя недотрога, а я не знаю почему, расплылся в широкой улыбке. «Мне хотелось подойти к ней и обнять ее, плевать на все недоразумения и недоговоренности. Вот она, настоящая Тася!» Стояла сейчас передо мной в коротких шортах и майке с тонкими бретельками. Девушка, которая безумно любила сестру рисовать и не отступалась от своих принципов. А уехала от меня, потому что жалела о совершенных поступках и испытывала стыд. Но напрасно. Это мне нужно было стыдиться своего поведения. Нет... «Я приехал к тебе. Ты исчезла со всех радаров, и мне стоило немалых трудов тебя найти». «Приехал из Москвы ко мне?» – потрясенно произнесла она. «Да, я преодолел короткое пространство между нами и слегка обнял ее. Но Тася сильно вздрогнула и напряглась, уперлась руками мне в грудь и вскинула лицо». Я не знаю, что ты там себе напридумывал, но я, мы расплатились сполна. Та ночь, оба раза, это, всё это в прошлом. А я так не думаю. Если в прошлом, то почему ты так волнуешься и снова дорожишь? Между нами ничего больше не будет. В прошлый раз это была ошибка». Лепитала она, сбивчивым голосом, сильно волнуясь. Я погладил рукой ее голое плечо и снова улыбнулся. Ничего не мог с собой поделать. Меня влекло к ней. Смотрел в ее большие искренние глаза и меня вело. Встреться мы с ней при других обстоятельствах, я бы точно не прошел мимо. Я и так не прошел мимо но мы просто появились в жизни друг друга в неподходящий момент. «Поверь, я совершал и еще совершу немало ошибок, но я проделал такой путь, и неужели не заслужила разговора?» Смотрел в ее лицо и не мог отвести глаза. «О чем нам говорить? Мы люди с разных планет. Ты скоро уедешь обратно, пусть все останется как есть». Не стоило приезжать. Я вернулась домой, чтобы поработать в спокойной обстановке и побыть с сестрой. «Кстати, про работу», – перебил я Тасю. «Моя сестра сказала, что ты отказалась от заказа. Она расстроена и намерена искать другие варианты подарков для гостей. Но перед тем, как ехать тем утром к тебе в студию, знай». Она прожужжала мне все уши, как мечтает об этой затее, и какая ты талантливая художница. Решил давить на слабые места, Тася прищурила глаза и недоверчиво поглядела мне в лицо. «А они у тебя есть?» На щеках недотроги выступил румянец. Ты не отвечала на звонки, наговорила всякого бреда в нашу последнюю встречу и решила, что я оставлю это просто так? Да, уж чего я точно не ждала, так это того, что ты приедешь ко мне. Ты ведь понимаешь, что такой далёкий путь человек просто так делать не будет. Я приехала разобраться во всём, что между нами произошло. «Тась, уже поздно!» «А я ещё уроки не делала». Лиза подбежала и снова обняла сестру за ноги. Я взглянул на девочку, которая имела косвенное отношение к нашей встрече, и перевёл вопросительный взгляд на Тасю. «Хорошо. Если ты такой настойчивый, то я согласна на разговор. Но для начала отвезём Лизу домой», – предложила она. «Договорились». Улыбнулся, глядя в лицо Таси. Я мечтал к ней прикоснуться, убрать за ухо выбившийся из ее хвоста локон, прижать к себе и вдыхать ее аромат, пока не закружится голова, целовать ее губы и ласкать ее податливое идеальное тело, пока она не взмолится о пощаде. Пора уже было поговорить по душам. Она должна признать, что ее влечет ко мне так же сильно, как и меня. А значит, у нас был шанс».